Глава десятая. Баллада о косматом коте. У многих видов млекопитающих те популяции, что живут в северных краях, имеют более густой шерстяной покров, чем их тропические собратья. Объясняется все очень просто. Как же без теплой шубы, когда вокруг холодно? В природе есть множество тому примеров. Возьмите хотя бы шерстистых мамонтов. Дикие кошачьи тоже не исключение. Густой длинный мех отличает не только амурских тигров, но и леопардов, и диких леопардовых кошек, обитающих на крайнем севере Азии. В отличие от них, южные популяции всех трех видов щеголяют в более легких одежках. Дикие кошки следуют их примеру. В частности, европейские лесные кошки, которые живут севернее и одеты теплее. Поэтому вполне закономерно, что стоило домашним кошкам перебраться со своей ближневосточной родины на север, как естественный отбор вынудил их облачиться в более густой и длинный мех для защиты от низких температур. В то же время можно предположить, что породы, выведенные на севере, тоже имеют густую шерсть, поскольку произошли от местных косматых кошек. Так оно и есть. Я почти ничего не знал о мейн пока мы с Милисой не стали возить Нельсона по выставкам. На первой же из них в городе Линекса, штат Канзас, я познакомился с самым большим из виденных мною котов, 12-килограммовым мейн по кличке Тобби, который разъезжал по залу на хозяйском скутере с видом фигурки на радиаторе автомобиля. Поначалу его массивная голова, квадратная челюсть и суровый взгляд морского пехотинца повергли меня в трепет, Но я быстро понял, почему эти нежные, длинношерстные гиганты стали одной из самых популярных пород кошек. Второе место в рейтинге 2021 года. И дело не только в их львиной грации. Эти ласковые и спокойные лохматые коты бывают отличными компаньонами и особенно хорошо ладят с детьми. Мейн-куны Чистокровные американцы Первая порода кошек, выведенная в Соединенных Штатах По меньшей мере полтора столетия назад Шоу с участием мейн устраивались еще в 1860-е годы А когда в конце века выставки кошек стали проводить по всей стране Эти великаны нередко возвращались домой с наградами Уже тогда внешний вид мейн-кунов Мало чем отличался от теперешнего. В первых описаниях породы подчеркиваются такие ее особенности, как крупный размер, длинная шерсть, большие уши и пышный хвост. Как это часто бывает в кошачьем мире, примечание под кошачьим миром, я понимаю сообщество любителей и заводчиков кошек, которые начали появляться еще в XIX веке. Конец примечания. История возникновения породы окутана всевозможными мифами и легендами. Согласно одной из таких нелепых теорий, мэнкуны гибрид бродячей кошки и енота, а из этого следует и название породы, и крупный размер, и пушистый хвост. Примечание. Енот по-английски «ракун». Конец примечания. Немногим менее причудливо звучит история о том, что эта порода произошла от длинношерстных питомцев Марии Антуанетты, которых она выслала из Франции в надежде на свое скорое бегство из страны, чего, как мы знаем, так и не произошло. В действительности же узнать, как предки этих кошек попали в штат Мэн, практически невозможно, но всем известно, что за этим последовало. Сайт Ассоциации любителей кошек сообщает, кошки породы мейн кун эволюционировали под действием естественного отбора, который способствовал Развитию характеристик по принципу выживает наиболее приспособленный. Каждая из них имеет свою функцию или назначение. Майнкуны стали стойкими, выносливыми кошками, способными пережить суровую зиму и характерное для северо-восточных регионов сезонное разнообразие. Что до характеристик, то это плотный мех с удивительно мягкими и шелковистыми шерстинками, которые помогают сохранять тепло, хвост, которым можно закутать лапы, кисточки на ушах и густая шерсть в ушных раковинах, мохнатые лапы, которые позволяют животному ходить по снегу и льду, и естественная жировая смазка, которая делает шерсть отчасти водонепроницаемой. Иными словами, Главные черты облика мейн формировались под действием естественного отбора, который был на стороне кошек, лучше всего адаптированных к жизни в суровых погодных условиях штата Мэн. На сегодняшний день внешний вид этих кошек, конечно же, подвергся изменениям и усовершенствованиям по прихоти современных заводчиков – но сущность мейн была заложена еще матерью природой. Однако мейн отнюдь не владеют исключительными правами на зимние наряды. За пять тысяч километров от них, в столь же морозной Скандинавии, суровые погодные условия способствовали появлению похожей породы норвежского лесного кота. Попросите того, кто еще пока плохо разбирается в кошках, отличить мейн от норвежского лесного кота, и он придет в смятении, как это случилось и со мной. Эти породы и правда очень похожи, отчего некоторые полагают, что когда-то давно норвежские лесные коты попали в Северную Америку, возможно, благодаря викингам, и стали предками мейн -кунов. Но Если вы последуете моему примеру и отправитесь на курсы подготовки судей для выставок кошек, вам помогут разобраться, что к чему. Не будучи друг другу ни предками, ни потомками, эти близнецы, косматы каждый по-своему. Хотя густой шерстяной покров у обеих пород внешне выглядит одинаковым, он имеет разную структуру, да и мутация, которая отвечает за длину шерсти, тоже не одна и та же. Примечание. Правда, в обоих случаях мутировал один и тот же ген, фактор роста фибробластов 5. Мутациями гена объясняется наличие длинной шерсти у многих пород собак, кроликов, хомячков и других млекопитающих, но не у шерстистых мамонтов. Конец примечания. Опытный глаз распознает и другие отличия. Обе кошки имеют внушительного вида голову, но у норвежцев она более треугольной формы и, пожалуй, выглядит чуть менее устрашающе. Кроме того, от майнкунов они отличаются более широкими ушами и прямой линией профиля между лбом и кончиком носа. Как и в случае с майнкунами, у норвежцев тоже есть своя мифическая история о происхождении, согласно которой они являются потомками лохматых лесных обитателей из скандинавских легенд. Многие сотни, а может даже тысячи лет рыскавших по землям Норвегии. Как и в случае с Майнкунами, считается, что густой мех и другие признаки норвежских скоккетов, так их называют на родине, стали адаптацией к холодным условиям. И только в течение последних ста лет Человек перехватил у природы инициативу и сам стал формировать облик норвежских лесных котов. Организованное разведение началось в 1930-е годы и набрало обороты уже после Второй мировой войны. Сначала заводчики составили примерное описание того, как выглядит типичная домашняя кошка в Норвегии. Затем прочесали дворы и фермы страны в поисках кошек, которые подходили под это описание, и в результате появилась еще одна порода, чьи особенности сформировались в результате естественного отбора. Как бы то ни было, треть пород кошек с хорошей теплоизоляцией родом с Морозного Севера. «Сквозь века до нас дошло множество свидетельств о длинношерстных кошках, обитавших в различных частях России и соседних с ней азиатских странах». В конце XIX века англичанину Харрисону Уиру, одному из первых селекционеров и организаторов кошачьих выставок, подарили длинношерстную русскую кошку. Согласно его описанию, Это было дородное животное с густым мехом, короткими лапами, пышной гривой и большими пушистыми ушами с кисточками на концах. Согласитесь, что все это очень похоже на описание мейн или норвежской лесной кошки. И, вероятнее всего, естественный отбор способствовал развитию этих признаков у свободно живущих русских домашних кошек, по той же причине, что у Майнкунов и норвежцев. Там, где они обитают, очень холодно. Но дальше следы русских кошек теряются. Они перестают появляться на выставках, о них никто не вспоминает. И даже если они все еще бродят где-то в лесах, селах и городах русского севера, о них в общем и целом забывают, по крайней мере, на западе. И это забвение длится вплоть до конца 1980-х, когда энтузиасты из России принимают решение вывести местную породу длинношерстных кошек. Приступая к делу, заводчики составляют список требований, которым должен соответствовать идеальный представитель породы. После этого они выходят на улицы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, в поисках кошек, которые приблизительно соответствовали бы таким стандартам. Эти животные, а также особи, найденные впоследствии, составили основу новой породы, для которой придумали говорящее название «сибирская», и сочинили легенду о том, что она якобы произошла от длинношерстных кошек с древности, населявших русские земли. Говорят, что признаки, характерные для сибирской породы, соответствуют описанию деревенских кошек, которых и сегодня можно встретить по всей Сибири на северо-востоке России, как, впрочем, и в окрестностях Москвы. Густая длинная шерсть с двойным подшерстком, которая отличает этих кошек от Майнкунов и норвежских лесных, Возможно, делает их породой лучше всего приспособленной к холодам и защищает не только спину, грудь, живот, но и мордочку с ушами. При этом нужно иметь в виду, никто не утверждает, что эти три породы как две капли воды похожи на своих предков, которые жили много веков назад. Как раз наоборот. Их внешность изменилась под действием искусственного отбора даже за последние годы. Помимо того, что сами породы отдалились от своих предков, представители одной и той же породы из разных питомников могут отличаться друг от друга, поскольку у каждого заводчика свое представление о том, как эти кошки должны выглядеть. В случае с мейн например, Отличаться будут не только кошки из США и России, но и кошки из разных американских питомников. Такая же ситуация наблюдается и с сибирской породой. Но если не принимать во внимание недавние изменения, основные признаки этих пород отражают влияние естественного отбора, который помог им адаптироваться к местным условиям. Длинношерстные северные кошки не единственные, кто несет на себе отпечаток естественного отбора. Посмотрите, как отличаются друг от друга дикие виды. У африканских степных кошек длинные лапы, поджарое тело, треугольная форма головы и короткая шерсть. В жарком климате, где обитают эти кошки, такие качества имеют важное значение. Кто же захочет таскать на себе лишние килограммы и уж тем более носить косматую шубу, когда вокруг стоит удушающая жара? А европейские лесные кошки напротив – самые толстые, круглоголовые и длинношерстные. Такие же особенности свойственны домашним кошкам по всему миру. На улицах Таиланда они чаще всего стройны и длинноноги, с головой кленообразной формы. Точно такими же они бывают и в Египте, а вот в Британии уличные кошки наоборот, коренасти, да и голова у них более круглая, чем у их экваториальных сородичей. Эти географические параллели в анатомическом строении тела диких и домашних кошек свидетельствуют об определенном эволюционном пути, Североафриканская степная кошка с древности была хорошо приспособлена к жизни в жарком климате. После одомашнивания в Древнем Египте кошки стали распространяться на юг и на восток, где было также жарко, поэтому естественный отбор способствовал сохранению конституции тела. Но после того, как кошки расселились по северным районам Европы и Азии, а потом отправились вместе с людьми в северную часть Северной Америки, естественный отбор придал стройному кошачьему телу, которое досталось им от предков, более коренастый вид Возможно, этому также способствовала гибридизация с европейскими лесными кошками, благодаря которой к домашним кошкам перешли гены, ответственные за адаптацию к холодным условиям. Породы кошек можно расположить в разных частях этого диапазона. С одной стороны, окажутся коренастые породы с компактным телом и короткими крепкими лапами, круглой головой и короткой мордочкой. Как трудно догадаться, почти все породы кошек с тяжелым телосложением, британские короткошерстные, мэнские и силкирк рексы имеют европейские корни. При этом персидские кошки – Крайний пример такого типа телосложения скорее кажется географической аномалией. Однако, как мы узнаем из 15 главы, названия могут вводить нас в заблуждение. Породы, которые были выведены в более теплых южных регионах, представляют собой полную противоположность коренастым северянам. Это, как правило, более стройные и долговязые кошки с длинными тонкокостными лапами и треугольной клинообразной головой. Традиционно такое строение тела было принято называть ориентальным или иностранным. Но со временем в других областях эти слова вышли из моды, к тому же это не описательные термины, поэтому я буду называть Такие породы просто стройными. Как и в случае с длинношерстными кошками, мы видим в этих породах следы естественного отбора. Но искусственная селекция в той или иной степени изменила тело, доставшееся им в наследство от предков. И все-таки одной из выведенных недавно пород, соукок или кенийской лесной кошки, удалось сохранить свой внешний вид неизменным. Что? Ни разу про такую не слышали? Я тоже ничего о ней не знал до недавнего времени. Это очень редкая порода, которая ведет свое происхождение от одичавших домашних кошек из прибрежных районов Кении. 40 лет назад жители этих районов обратили внимание на местных кошек. им приглянулся их внешний вид. Они выловили несколько из них и начали скрещивать их друг с другом, стараясь сохранить их характерный облик. Именно поэтому соукок так похож на своих диких предков. А теперь угадайте, как выглядят одичавшие домашние кошки в этой части света. Высокие и стройные с головой треугольной формы и короткой шерстью. Кошки породы Соукок so дают нам представление о том, как проходит процесс формирования породы на ранних этапах, когда ее создают путем скрещивания кошек из определенного региона и искусственный отбор пока ничего в ней не изменил. В заключении мне хотелось бы сделать два небольших замечания. Во-первых, сходство между кошками, которые живут в том или ином месте в наши дни, и теми, кто жил здесь в прошлом, еще не доказывает, что между ними существует генетическая связь. Пример якобы древней кошки, которая на самом деле появилась недавно, египетский мау, этих строенных пятнистых кошек часто выдают за потомков питомцев египетских фараонов. На самом же деле, эту породу вывели только в середине 1950-х годов, когда прямо с улиц Каира подбирали пятнистых кошек стройного телосложения. Возможно, эти киски чем-то похожи на тех, что изображали на стенах гробниц фараонов, Но это слишком слабое доказательство их родства с кошками Древнего Египта, которые жили три тысячи лет назад. Точно так же трудно поверить, что Каомани, недавно выведенная в Таиланде порода прекрасных белых кошек, напрямую происходит от кошек, описанных в Тамрамау. Некоторые российские ученые выражают подобные же сомнения по поводу родства современных сибирских кошек и длинношерстных героев русских сказок и былин. Во-первых, несмотря на все вышесказанное, хотелось бы подчеркнуть, что эволюционная история адаптации к местным климатическим условиям вовсе не что-то судьбоносное и незыблемое. Искусственный отбор под руководством человека может с легкостью изменить признаки, которые достались ему в наследство, и со временем изменить характерное для той или иной породы внешность и строение тела, порой весьма основательно. Коренастые кошки совсем не обязательно навсегда останутся коренастыми. Примером тому служит американская разновидность бурманских кошек. примечание. Не путать с европейской разновидностью бурманских кошек, к которой принадлежит Нельсон. Тех кошек, которых здесь в Америке называют европейской бурмой. Во всем мире считают просто бурмой. А те, кого мы здесь зовем просто бурмой, для всех остальных являются современной американской бурмой. Такая вот путаница, Обе породы были выведены в середине прошлого столетия. Конец примечания. Несмотря на свои азиатские корни и вопреки географическим закономерностям, американские бурмы обладают довольно плотным, компактным телосложением и круглой головой. Как так получилось? Американские заводчики решили, что их кошки слишком уж похожи на сиамцев, И достаточно быстро изменили их внешность путем искусственной селекции, устранив физиологические особенности, которые сформировались у предков этих кошек под действием естественного отбора.